Глава 37. Интерлюдия Столица архипелага Ассей располагалась в его южной части, на самом крупном острове Гола. Арклоу практически ничем не отличался от подобных городов на Срединных землях. Главными разумными здесь были люди. Правил король, его величество Ланар Первый. Был он суров и крут нравом. Мелкие мятежи, происходившие на дальних землях, карались жестко и кроваво. А еще было узаконено рабство. Под официальным запретом оказалась магия крови. Вот только это было скорее дань традициям, нежели что-то иное, поскольку темных магов привечали, платили полновесный, пользовались их услугами. Не явно, конечно, но тайно и часто, да. Насколько помнил Джерард, так было не всегда. Эти земли были пустынны, поскольку выжить в подобных условиях непросто. Но людей становилось все больше, а границы Хольма совсем не резиновые. Поэтому самые смелые отправились в дальние путешествия на поиски иной, лучшей жизни. Спрыгнув с крыши каменного низкого домика на краю столицы, Джер снял с веревки, на кое сушилась разнообразная одежда, мужские штаны и рубаху. Ткань была влажной и холодной. Джер накинул и то, и другое. Штаны оказались малые и короткие, жали. Рубаха тоже не радовала глаз. Рыхнув недовольно, ведь выбирать не приходилось, пошел в подобном непотребстве по неосвещенной кривой улочке вперед. Вдали над Сорью занимался кроваво-красный восход, окрашивая стальное море в ржавые тона. Ветер дул в широкую спину короля орков и несся дальше, поднимая мелкий мусор и пыль с плотно утрамбованной земли, которая со временем превратилась в неплохую брусчатку. Город просыпался, медленно, но верно, сбрасывая с себя сонную хмарь, позволяя солнечным лучам проникнуть в самые темные свои уголки, на время прогоняя воров, насильников и убийц в их злачные дыры. Пс! Эй!» Из темного тупика послышался резкий свист и небрежное обращение к Джерарду. «И есть чего пожрать, а?» Кривая рябая морда высунулась наружу. И с любопытством уставилась на странного орка в одежде простого плебея, может даже раба, кое населяли бедняцкие окраины орклоу. Я бы и сам не прочь тебя сожрать. Остановился орк-монстр и не спеша повернул голову в сторону говорившего. Его губы медленно расползлись в хищной голодной улыбке, продемонстрировав внушительный набор зубов-клыков. Э-ик. «Дружище, я того, спешу как бы, ну пока!» И скрылся в густой тени. Правда, Джерард прекрасно видел, куда именно нырнул попрошайка и мелкий воришка. В яму под зданием, где тот и обитал. Орк принюхался и брезгливо поморщился. Воняло оттуда так, что даже ему, привыкшему ко всякому, эти ароматы совсем не понравились. Не задерживаясь более ни на минуту, бывший король поспешил дальше боясь, что потеряет след идущего далеко впереди Орма. Джерард ориентировался на запах, исходивший от орка-шпиона, но в толпе отыскать нужный гораздо сложнее, поэтому лучше Орма еще и видеть. К тому моменту, как Орм и Джерард достигли центральной площади, где сегодня развернулся роскошный базар, людей стало видимо-невидимо, но спину своей цели монстр уже не упускал из виду. Идя по узким проходам между рядами с самыми разнообразными товарами, Джер успел ловко выкрасть приличные штаны и рубаху, зайти в неприметный кармашек и переодеться в новое. Орг-предатель пару раз суетливо оглядывался, наверняка подозревая что-то, но ничего более не предпринимал, чтобы сбить со следа преследователя или преследователей. Через еще час они попали в другую часть столицы. Джер предполагал, но все же надеялся, что здесь все еще нет ограждающих артефактов. Но он ошибся. И если Орм прошел без проблем, то для Джерарда далее путь был заказан. Почувствовав глухое раздражение, король нежить прищурился, опасно сверкнув своими странными глазами, а сам мысленно прикидывал варианты, как можно было бы обмануть подобную преграду. Но на ум ничего толкового не приходило. В любом случае набежит стража и придется устроить побоище, а потом скрыться в неизвестном направлении и так и не узнать, кто является заказчиком. Но словно сам Хеймдаль был на стороне бывшей нечисти и подкинул ему шанс. Откуда-то из улочек послышался истошный крик и шум. Звуки стремительно приближались. И вот из-за поворота буквально вылетела груженная продуктами телега. При этом лошадь неслась на бешеной скорости, и, как и следовало ожидать, арба перевернулась, и содержимое разбросало по всей брусчатке, часть улетела далеко в кусты. «Кто-нибудь! А! Помогите!» Истошно орал возничий, ошалелыми глазами глядящий прямо перед собой и пытавшийся с силой натянуть поводья, дабы притормозить опалаумевшего коня. Джерард, недолго думая, присел, призвал свою магию и, мощно оттолкнувшись от земли, полетел вперед и вверх, упав точно на круп обезумевшего животного. Лошадь заржала так громко, что сотряслись окна в близ домах. Но орка ни на секунду не смутила недовольство коня. Он крепко сжал его бока, да так, что скакун захрипел, дернул головой, а потом и вовсе остановился, как вкопанный. Как итог, животное сдалось, и более не пыталось брыкаться. Каурый устало пыхтел, бешено вращал налитыми кровью глазами, фыркал и хрипло дышал. Взмыленные бока тяжело поднимались и опускались. Аруна непременно пожалела бы лошадь и дала ей что-нибудь вкусненькое. Мысль об упрямой девушке возникла неожиданно, и губы монстра сами с собой сжались в тонкую линию. «Так, скальдюха!» Возница трясущимися руками бросил вожжи и медленно слез с сиденье. «Удружил так удружил! Я продукты вез в королевскую кухню! Ох, теперь все поднимать! Столько суеты! А все потому, что гадкий мальчонка, выскочивший из-за угла, ткнул чем-то острым в мою всегда такую спокойную алву!» Хитро покосившись на молчаливого гиганта в новой приличной одежде, Но от чего-то босоногого, Старый Мик вдруг решил предложить. Ежели поможешь, денег отсыплю. Или попрошу на королевской кухне красотку свану тебя накормить. Ох, и пироги она печет. Язык проглотить можно настолько вкусно. От стрипни твоей сваны не откажусь. Пробасил Джерард. От звуков его низкого голоса по телу Мика побежали мурашки. И мелькнула мысль, что зря он так первому встречному такие вещи предлагает. Но потом махнул рукой. Старый торговец умел быть благодарным, а еще всегда старался держать слово. «Договорились. Пропуск у меня есть. Сядешь в телегу и спокойно проедем. Назад тоже со мной вернешься. Слушай, а ты случаем подработку не ищешь?» «Смотря какую». Пожал широкими плечами немногословный незнакомец и принялся поднимать рассыпанные овощи и корзины в телегу. «Да вот такую! Продукты доставлять! У меня своя ферма, стар я уже ездить, а ты внушаешь доверие, вроде как на обман не пойдешь. Вон единственный, кто бросился мне на помощь, остальные разбежались кто куда, как роттеры». И действительно, от обезумевшей лошади народ старался держаться подальше. Я обходил странную парочку по широкой дуге, тем не менее глазея и удивляясь размером орка. «Почему мальчик это сделал?» Стараясь казаться дружелюбным и еще больше расположить к себе старика, спросил бывший король. «Я Джер». «О, приятно, приятно! А я Мик. Он упрашивал меня угостить его золотым яблоком. Но тебе же известна их цена!» Да и вырастить на нашей суровой земле такие лакомства – еще та задачка. И эти яблочки только на стол королевской семье, и их приближенным полагаются. Так что я отказал. Звереныш обозлился и отомстил. Ух, найду его, пару десятков плетей получит. Помню его морду чумазую. Вот ты, кстати, и подумай о моем предложении. Платить много не смогу, зато будешь сыт и... Абут, да. Собрать все ящики и корзины, уложить в них овощи и фрукты, заняло у Джерарда немного времени. И вот он въезжает в другую часть города, туда, где живет высшая знать. А дальше на возвышенности сверкает в лучах солнца белоснежный дворец Ланара Первого.